Немного пластики лица никогда не помешает. Полиция острова Пасхи сообщает о туристе, сломавшем ухо статуи. Турист из Финляндии был задержан после того, как полиция сообщила, что он отломил фрагмент камня от мочки уха одной из загадочных гигантских древних статуй. Местная жительница сообщила властям, что она стала свидетельницей того, как турист убегал с места преступления с куском статуи в руке. Нью-Йорк Таймс, 26 марта 2008 года. Среди любителей чудес обыденно ходит молва, что Гарри Гудини однажды вечером вышел на арену Виктори, щелкнул пальцами и заставил 6 тонн африканского толстокожего животного раствориться в воздухе. Ничуть не уступая его высококлассному фокусу-покусу, великий Келлар беспечно стоял на сцене театра и подром, когда в него в упор выпустили пулю из винтовки. Волшебник ловко поймал смертельный снаряд передними зубами без какого-то видимого урона для организма. За исключением разве что нескольких сколов на эмали. И все же, какими бы завораживающими ни были эти эффекты, Ничто так не приводит в изумление, как шокирующий номер с жонглированием, исполняемый неврастеническим гамункулом в очках, в черной оправе, величественным облысением на макушке и романтическим антуражем, достойным покойного Арнольда Стенга. «Да, ребята, я один среди магов могу по велению воли заставить зазвонить свой телефон». Для исполнения этого мастерского фокуса мне всего лишь необходимо раздеться, зайти в душ, настроить воду на нужную температуру и намылить свое тело. Именно в этот момент с неизбежностью соло на арфе в фильме Братьев Маркс мой код города и номер будут набраны человеком. Будь то известные мне он или она или кто-то такой же незнакомый, как звонивший из Мамбасы осенизатор, который выпил из меня всю кровь с помощью финансовой пирамиды. И вот это произошло. Шесть недель назад, учитывая все вышеизложенное, предсказуемо раздался звон старой доброй трубки, заставив меня вылезти голым и мокрым из своей стеклянной кабины и стремительно нестись к телефону в коридоре, словно Пит Роуз, дабы не упустить возможность какой-то роскошной финансовой прибыли или уникального эротического предложения. «Это Джей Баттерфетт», — сказал голос на другом конце провода. «Я застал тебя в неподходящее время». «Нет, что вы!» — сказал я, узнав гнусавый голос заслуженного торгаша всея Бродвея. Я как раз сидел возле телефона и изучал его прекрасные очертания. «Хорошо. Позволь мне ввести тебя в курс дела. Я в Бостоне, и у меня есть ошеломляющая драма, которая, вероятнее всего, станет самым большим событием на Бродвее со времен смерти Камиво и Жора. Все, что ей нужно — небольшая шлифовка, чтобы сгладить пару острых углов». Начинающий драматург, один из этих чувствительных очкариков, который вопит о детоубийстве каждый раз, когда ты просишь изменить реплику. Пришлось отправить его в больницу. Не так уж просто провернуть все без его добровольного согласия. Короче, суть в том, что я очень близок к мегахиту. Нужен только свежий взгляд, чтобы сделать небольшие перестановки. Какая была реакция после премьеры? — спросил я, чувствуя запах горящей серы, несмотря на расстояние между нами. «В основном отзывы прессы были позитивными», — начал Баттерфэт. «Естественно, возникли некоторые придирки. У них были проблемы с сюжетом, диалогами, мизансценой, некоторый неуместный сарказм по поводу костюмов и декораций. Должен сказать, что критики были правы насчет того, что игра актеров была на высоте». Баттерфетт был бывшим адвокатом-неудачником, который продюсировал все, от стриптиз-шоу до кукольных спектаклей. Прибыль от его бродвейских постановок состояла в основном из черных дыр, однако, несмотря на магическое превращение бесчисленных богатеньких ангелочков в наемных рабов, он периодически умудрялся так хитроумно фабриковать рекламные цитаты, что оставался на плаву. «Послушай», — сказал я, — «Я предпочитаю комедию, а это звучит как «Территория Артура Миллера» или даже Юджина О'Нила». «Я полностью согласен», — сказал Баттерфетт. «Но по какой-то причине зрители не могут перестать смеяться. Мое чутье подсказывает, что если мы сохраним гибкость и будем мыслить широко, а не тщетно пытаться бодаться со схилом, в конце дня можно будет собрать неплохую кассу». Быстро подсчитав свои потребности в калориях в сравнении с текущими финансовыми перспективами и, с удивлением получив цифру, идентичную адресу тюрьмы для должников, я обнаружил, что еду на машине в Бостон. Было ясно, что шоу находилось в плачевном состоянии, и я мог диктовать свои собственные условия. И хотя не было обещано никаких первоначальных выплат, я смог выбить процент от будущей прибыли, который, как поклялся Баттерфетт, будет равноценен прибыли снабженцев индийского падишаха. Такому опытному драматургу, как я, было нетрудно выявить структурные ошибки мемуаров Камбалы, однако они оказались более обширными, чем продюсер мне напел. После поднятия занавеса несся настоящий тайфун непоследовательности. Сцена была битком набита бессвязными, необъяснимыми персонажами, некоторые из них с зонтиками, другие с духовыми ружьями или в жакейских куртках. Первые сцены были наполнены иррациональным поведением, в них не было ни заметных главных героев, ни сюжетных линий, они были заполнены прислугой, снова и снова звонившей по телефону и извергавшей что-то вроде бреда от передозировки транквилизаторов». По всей видимости, там намечалась какая-то важная часть о рубиновом браслете, который был проклят, и похищенных лосиных рогах, а также о банде цыган в Лепрозории. По какой-то извращенной причине, возможно, из-за изобретения Чемберленом акушерских щипцов, члены съезда исследователей яиц таинственным образом оказываются заточенными в городе Цзиси, где тревожно раздавались голоса говорящих «скворцов-пересмешников». Несмотря на то, что после изначальной потери дара речи у зрителей среди них начал явственно раздаваться ропот, который Баттерфетт, будучи в стадии отрицания, принял за смех, казалось преждевременным паниковать и превращать все в шутку. Моя работа была четко определена, и первое, что я сделал, приступил к деконструкции произведения до его драматической основы. Затем, постепенно наполняя каждого персонажа свежим психологическим содержанием, я очертил напряженный сюжет, который буквально трещал от конфликта. Стараясь всегда быть верным оригинальной задумке автора, я все же подчинился своему вдохновению и заменил Су-шефа на гробовщика. Это позволило мне тщательно и с ювелирным мастерством отделить зерна от плевел и направить фокус обвиняющего интеллектуального взгляда на акт насильственного кормления гусей. Да, в пьесе было несколько шуток, но теперь юмор исходил от персонажа, который выдавал их одну мощнее другой и выстраивал свой дерзкий образ. «Баттерфэт» и актерский состав были в восторге и разве только не сажали меня на стул, чтобы пронести по репетиционному залу. Даже рабочие сцены, сморщенные как изюм, повидавшие в этом мире все, поражались моей профессиональной проницательности. Актриса, исполнявшая главную роль, прекрасно сложенная платиновая блондинка, чьи божественные формы страшно покачивались при каждом движении, намекнула, что если моим печатающим мышцам понадобится омоложение после столь напряженной работы, она будет готова принять меня в своем гостиничном номере, чтобы осуществить массаж в голливудском стиле со всеми дополнениями. В конце концов, я предполагаю, что шоу оказалось слишком сложным для стаи мстительных критиков, потому что это единственное рациональное объяснение их варварской оценки после нашей премьеры в Филадельфии. Обычно более сдержанный бюллетень заявил, что всех, кто работал над проектом, нужно связать, казнить в самой жесткой форме и выбросить в карьер. Остальные газеты были менее благосклонны, предложив вместо вечеринки по поводу премьеры шоу устроить экзекуцию. Баттерфэт и я топили свое горе вместе в темном баре в стаканах с коктейлями и сканировали новости на предмет фрагментов, которые вырваны из контекста. Могли бы создать иллюзию успеха, но это было бесполезно. Мы ругали тупость провинциальных обывателей и продолжали хлистать наши обезболивающие в виде водки, джина, скотча и, наконец, личного рецепта баттерфета смеси настолько мощной крепости, что упади она, по опасениям бармена, случайно на пол, непременно случился бы взрыв». Внезапно, разразившись страшной бранью, от которой покраснел бы даже инструктор по строевой подготовке на Пэрис-Айленде, Баттерфетт решил, что его честь требует отомстить прессе. Вытащив меня из кабака, он стал рыскать в поиске офиса в бюллетене Филадельфии, останавливаясь только для того, чтобы забрать случайный кирпич с какой-нибудь стройки. Я, спотыкаясь, шел рядом с ним, замаринованный веселым сочетанием зерна и винограда, и поддерживал его безумные выпады. «Да, да!» — ругался я. «Напыщенные фальшивки! Что им вообще известно о трагедиях? Пусть идут в таксисты!» Чтобы должным образом подтвердить свое мнение, я решил упасть лицом вперед и продолжить высказывать его асфальту. Поднимаясь, как побитая собака, я вскоре обнаружил себя шатающимся перед большим зданием, которое Баттерфетт принял за офисы бюллетеня. Разминая свою подающую руку и размахивая кирпичом, как ветряная мельница, он приготовился разбить окно. «Погоди!» — булькнул я, разворачивая его бросок с подветренной стороны. «Это не здание газеты. На вывеске написано «Художественный музей Филадельфии». В этот момент раздался лязгающий звук. Заблудший кирпич со скоростью броска высшей лиги врезался в бронзовую статую, украшающую зеленую лужайку музея, и отбил ей нос. «Эй — Эй! — взревел я, исследуя повреждение. Посмотри, что ты сделал с Сильвестром Сталлоне! «Мускулистый монумент, щедрый подарок от актера, увековечивающий в городе его фильмы о Рокке, теперь стоял лишенный своего величественного Шнобеля». «Что?» — сказал Баттерфетт, потирая плечо, которое издало забавный трещащий звук во время броска. «Это Бенджамин Франклин. Где его очки?» «Посмотри на это!» — захлебнулся я, поднимая часть лица с земли. «Ты оторвал гудок Рокки!» Баттерфилд моргнул в недоумении и, потирая свою подающую руку, шатаясь, скрылся в ночи, бормоча что-то про две таблетки Адвила. «Мое сердце учащенно билось, когда я поднял легендарный артефакт. Я никогда не пойму, что заставило меня это сделать, хотя уровень алкоголя в моей крови мог посоревноваться с пропорцией плазмы и тромбоцитов». Посмотрев направо и налево, чтобы убедиться, что вокруг никого нет, я положил в карман отломанный нос и умчался, как неверующий, который спер глаз у божества. Полагаю, мой план состоял в том, чтобы взять свою машину и каким-то образом проехать по магистрали обратно на Манхэттен. Там бы я толкнул сокровище в Сотбис, выставив его на аукцион и извлек семизначную сумму из торгов между помешанными любителями кино. Я помню, как нашел свою «Хонду», смог залезть в нее после сорокаминутной борьбы, включил двигатель и нажал на газ, заставив машину выполнить серию акробатических этюдов, которые закончились тем, что тачка перевернулась на бок и осталась лежать на земле с крутящимися колесами. Я смутно припоминаю довольно ожесточенную перепалку между мной и двумя местными полицейскими в форме, кульминацией которой стали удары резиновой дубинки по моему IQ. В полицейском участке я опустошил свои карманы перед дежурным сержантом, утопив его в мусоре, старых ключах, конфетках Тик-Так и нескольких пожелтевших фотографиях Лили Ст-Кир. И сверху приземлился увесистый бронзовый клюв, сейчас известный как улика — Ах, это, — сказал я, лихорадочно бормоча и присвистывая, — это всего лишь нос, который я ношу с собой на удачу. Это старый этрусский обычай. Стремясь изящно вывернуться, я издал небрежный смешок, который оказался похож на звук, который издает кошка, когда ее пропускают через измельчитель для бумаги. К этому моменту два представителя закона не вытерпели мою хладнокровную сдержанность и начали сменять друг друга в игре «плохой коп, плохой коп». Я держался стойко, пока не услышал фразу «пытка водой». Тогда моя решимость пошатнулась, и я начал истерически вопить, предвидя перспективу захлебнуться. Моя исповедь относительно продажи Шнобеля-Слая, более основательная и намного более разоблачающая, чем исповедь самого Августина Аврелия, спотыкаясь, выходила из меня, смешиваясь с изобилием гигантских слез. К счастью, в Филадельфии высшая мера наказания не применяется по отношению к незаконному владению носом. Но что касается затрат, связанных с восстановлением обезличенного общественного достояния... «Давайте просто скажем, что я все еще плачу своей собственной мордой».